мы пришли с каладана, райского уголка нашей жизненной формы. На каладане не было необходимости создавать рай для тела или ума. Его мы видели вокруг себя, и мы заплатили за это, как платят за райскую жизнь. Мы стали мягки, наши мечи затупились. Принцесса Ирулан беседы с Муаддибом. «Так значит, ты и есть великий гарни-холик», — сказал мужчина. Холик стоя глядел на контрабандиста, сидевшего за металлическим столом в округлой пещере приемной. На мужчине была одежда Фримена. Бледная синева глаз говорила о том, что ему случается есть и инопланетную пищу. Приемная по форме повторяла помещение центрального командного пункта фрегата. Обзорные и коммуникационные экраны занимали шестую часть полусферы. По бокам — секторы дистанционного управления вооружением. У стены напротив — стол. «Я Стабан Туек, сына Смара Туека», — сказал контрабандист. «Значит, именно тебе я обязан принести благодарность за оказанную нам помощь», — произнес Холик. «Ха-ха-ха, благодарность», — сказал Туек. «Садись». Корабельное складное кресло выдвинулось из стены возле экранов. Холик со вздохом опустился в него, ощущая навалившуюся усталость. Он увидел собственное отражение в тёмной стеклянной поверхности экрана возле контрабандиста и нахмурился, отметив следы утомления на собственном помятом лице. Кривой шрам на челюсти зазмился от этой гримасы. Отвернувшись от своего отражения, Холик поглядел на Туека. В лице контрабандиста он заметил фамильное сходство: тяжёлые нависающие отцовские брови, словно высеченные из камня щёки и нос. "Твои люди сказали мне, что отец твой мёртв, убит харконанами", начал Холик. "Или харконанами, или предателем твоего народа", сказал Туек. Гнев помог Холику преодолеть усталость. Он выпрямился и бросил: "Ты можешь назвать имя предателя?" Мы не вполне уверены. Сафир Хават подозревал леди Джессику. Ха, -ха эта ведьма Гессеритка, может быть. Но сам Хават теперь в плену у Харкононов. Я слыхал об этом. Холик глубоко вздохнул. Похоже, впереди новая резня. Мы не станем привлекать к себе внимание, ответил Туек. Холика пешел. Но мы спасли вас. «Тебя и твоих людей, и с охотой предоставляем вам здесь убежище», — сказал Туек. «Ты говоришь о благодарности. Очень хорошо. Отработайте свой долг. Людям у нас всегда найдется применение. Но мы перебьем вас до одного, если вы вновь открыто выступите против Харкононов. Но ведь они убили твоего отца. Быть может». «И если так, я скажу тебе, что мой отец говорил тем, кто действует, не думая. Камень и песок тяжелы весом, но гнев глупца еще тяжелее». «Значит, просто оставишь все как есть?» — пренебрежительно усмехнулся Холик. «Разве ты слышал от меня такие слова? Я просто хочу, чтобы ты знал. У нас контракт с гильдией. Они требуют от нас осторожности». а погубить врага можно и по-другому». «Ах! Действительно, ах! Если ты хочешь разоблачить эту ведьму, действуй. Но я предупреждаю, скорее всего, ты опоздал. И еще, мы сомневаемся в том, что именно она повинна в предательстве». Хават ошибался редко, но он допустил, чтобы его взяли в плен бандиты барона. «Ты думаешь, что предатель он?» То я пожал плечами. Вопрос чисто теоретический. Мы думаем, что ведьма мертва, так, по крайней мере, считают сами харконыны. Похоже, ты неплохо осведомлён о том, что известно барону. Так, одни намёк и предположения, слухи и догадки. Со мной 74 человека, сказал Холик. Если ты серьёзно хочешь, чтобы мы перешли к тебе на службу, У тебя должны быть весомые доказательства гибели герцога. Мои люди видели его тело, и мальчика тоже, юного господина Пола. Холик попытался сглотнуть, но что-то комом застряло в горле. В соответствии с самыми последними сообщениями, он вместе с матерью пропал в песчаной буре. Скорее всего, от них не разыщут и косточки. Значит, ведьма мертва. Все погибли, ту е кивнул. А тварь Рабан, как говорят, вновь примет здесь бразды правления. Крав Рабан Сланкивела? Да. Холику не сразу удалось погасить в себе ярость, грозившую лишить его самообладания. Тяжело дыша, он проговорил: "У меня с Рабаном давние счёты. Я не оплатил ему ещё за гибель семьи". Он тронул шрам на щеке. Из-за этого украшение «Не следует поспешно ставить на карту все, чтобы расквитаться», — сказал Туек. Он хмурился, следя, как вздулись желваки на скулах Холика, не отрывая глаз от полуприкрытых веками глаз Минастреля. «Знаю я, знаю», — глубоко вздохнул Холик. «Ты и твои люди. Вы можете заработать на дорогу с Аракиса, послужив нам. Найдется много мест». Я освобождаю своих людей от всех обязанностей. Они могут выбирать сами. Но если Рабан здесь, сам я остаюсь. Я сомневаюсь, что мы согласимся на это, если твоё настроение не изменится. Холик поглядел на контрабандиста. Ты сомневаешься в моём слове? Нет. Ты спас меня от харконанов. Я преданно служил герцогу Лэта по той же причине. Я Остаюсь на Аракисе, с тобой или с фрименами. Мысль задуманная и мысль высказанная две разные вещи. Сказанное слово имеет силу, произнёс Туек. Может статься, ты найдёшь грань между жизнью и смертью слишком мострой и быстрой, если окажешься среди фрименов. Холик на мгновение прикрыл глаза, чувствуя, как его одолевает усталость. Где Господь, который вёл нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, пробормотал он. Не торопись, и день твой вместе настанет, сказал Туяк. Торопливость придумал шайтан. Успокой свою печаль, у нас для этого есть всё необходимое. Три вещи успокаивают сердце: вода, зелень травы и красота женщин. холикат крыл глаза Я бы предпочёл купаться в крови Раббана Харконана он перевёл взгляд на Туяка Так ты думаешь такой день настанет к твоему будущему гарни холик я почти не имею отношения Могу лишь помочь провести твоё сегодня Тогда я принимаю твою помощь и остаюсь до того дня когда ты прикажешь мне отомстить за твоего отца и всех остальных кто Слушай меня, воин, сказал Туек. Он перегнулся через стол, голова его втянулась в плечи, он не отрывал напряжённого взгляда от Холика. Лицо контрабандиста вдруг стало похожим на источенный непогодой камень. За воду моего отца я плачу сам, своим собственным лезвием. Холик глядел на Туека. В эту секунду контрабандист напомнил ему герцога Лета. Смелого, уверенного в своем положении и поступках предводителя. Действительно. Словно герцог. До Арракиса. «Хочешь ли ты, чтобы мое лезвие было рядом с твоим?» — спросил Холик. Туек откинулся назад, молча вглядываясь в лицо Холика. «Ты видишь во мне только воина?» — поинтересовался Холик. «Из всех лейтенантов герцога уцелел только ты один», — сказал Туек. Врак подавлял, но ты отыгрывался и победил, как мы побеждаем Аракис. А, пока мы все покорны барону Гарнихолек, сказал Туек. Наш враг Аракис. А врагов бьют по одиночке, не так ли? Так. Не таким ли путём пошли и фримены? Быть может, ты сказал, что жизнь среди фрименов может показаться мне слишком жёсткой. Только ли потому, что они живут в пустыне, на открытом просторе? Кто знает, где живут фримены? Для нас центральное плато ничейная земля. Но я хотел бы ещё поговорить о Мне говорили, что гильдия избегает водить специальные лекторы над пустыней, сказал Холик. Но по слухам, сверху, если знаешь, где искать, видны клочки зелени. Слухи, фыркнул Тояк. или будешь выбирать между мной и фрименами мы живём в безопасности наш сич вырезан в скале у нас есть собственные укромные котловины мы ведём жизнь цивилизованных людей а фримены просто шайка оборванцев что ищут для нас специю но они убивают харкононов а ты не хочешь узнать каков результат До сих пор их травят словно животных, бластерами, потому что у них нет силовых щитов. Их вырезают. Почему? Потому что они убивали харкононов». «Разве они убивали только харкононов?» спросил Холик. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не слыхал, что среди харкононов были сардуукары?» «Тоже слухи. Но погром. На барона это не похоже. Погром расточителен». «Я верю тому, что видел собственными глазами», — сказал Туек. «Выбирай, воин. Тебе я обещаю убежище и шанс пролить ту кровь, которой мы оба жаждем. Будь в этом уверен. Фримены предоставят тебе лишь возможность вести жизнь Ганимова». Холик колебался, угадывая мудрость и сочувствие в словах Туек, а причину собственной нерешительности он не мог понять. «Верь в свои способности», — сказал Туек. Кто принимал решение вывести твой отряд из битвы? Ты решай. Надо решать, согласился Холик. Ты так уверен, что Герца и его сын мертвы? Харконыны уверены в этом. А там, где речь идёт о подобных вещах, я склонен им доверять. Угрюмая улыбка тронула губы Холика. Но ни в чём более доверять я им не собираюсь. Надо решать, повторил Холик. Он протянул вперёд правую руку, вверх ладонью, прижав к ней в традиционном жесте большой палец. Предлагаю тебе мой меч. Принимаю. Ты хочешь, чтобы я убедил своих людей? Ты собирался предоставить право решать им самим, пока они следовали за мной. Но большинство рождено на колодане, а ракис совершенно не таков, каким они его представляли. Здесь они потеряли всё, кроме жизни. Я бы предпочёл, если бы они решали теперь сами. Ты не должен сейчас проявлять неуверенность, сказал Туек. Они ведь шли за тобой. Тебе они нужны, не так ли? Опытному воину всегда найдётся дело, а в наше время более, чем когда-либо. Ты принял мой меч и хочешь, чтобы я убедил их остаться? Я думаю, они последуют за тобой, Гарни Холик. Надеюсь. Конечно. «Тогда я могу кое-что решать сам». «Как угодно». Холик приподнялся, чувствуя, как много сил потребовало даже и это маленькое усилие. «А теперь прослежу за их размещением по квартирам и благополучием», — сказал он. «Обратись к моему квартирмейстеру», — сказал Туек. «Его зовут Дрисков. Передай ему, я желаю, чтобы с вами обходились со всей любезностью». «Попозже я зайду к вам сам, а сейчас мне нужно приглядеть за отправкой партии специй». «Удача проведет всюду», — сказал Холик. «Всюду?» — согласился Туек. «А смутное время предоставляет широкие возможности для нашего дела». Холик кивнул, послышался слабый свист. Воздух рядом с ним всколыхнулся, люк отворился. Он повернулся и, нырнув в него, оставил приемную. Теперь он оказался в общем зале, куда его отряд привели адъютанты Туека. Длинный, очень узкий зал вырезали в скале. Её гладкая поверхность свидетельствовала, что для этого пользовались лучевыми резаками. Потолок круто уходил вверх, следуя естественному изгибу скалы, чтобы обеспечить внутреннюю конвекцию и циркуляцию потоков воздуха. Вдоль стен стояли шкафы с стелажи с оружием. Холик с гордостью отметил, что его люди и все, кто мог, стояли, не ища себе отдыха в усталости и поражении. Медики контрабандистов сновали среди них, помогая раненым. Рядом были собраны лежаки. Около каждого раненого сопровождающие из Атрейдосов. «Обычай Атрейдосов заботится о своих нерушим в них. Крепок, словно скала», — подумал Холик. Один из его лейтенантов шагнул вперёд, доставая девятистворнный бализат из чехла. Стремительно отсалютовав, он сказал: "Сэр, врачи говорят, что Маттаи безнадёжен. Здесь нет банков костей и органов, лишь простой фельдшерский пункт. Они говорят, Маттаи не протянет долго, и у него к вам просьба". "Какая же?" Лейтенант подал ему бализат. "Ранины хочет, чтобы вы песней облегчили его уход". Он говорит: "Вы её знаете, он часто просил её спеть". Летенант Судорожно сглотнул. "Она называется "Моя женщина", сэр. Если я знаю". Холик взял балезат, выдернул медиатор из паза, взяв мягкий аккорд он услышал, что кто-то уже настроил инструмент. В глазах у него защепало, но он постарался забыть обо всём и подгорая мелодию шагнул вперёд, растянув губы в улыбке. Над носильками склонились несколько его людей и врачей с контрабандистов. Один тихо запел с лёгкостью, подбирая давно знакомый мотив. Ты стоишь у окна, волосы не спадают на плечи. Вся ты золотое солнце и ветер. Руки, белые руки, обнимите меня. Твои руки, белые руки, вы мои Вы ждёте меня. Певец замолк, протянул перевязанную руку и закрыл глаза человеку на носилках. Взяв последний тихий аккорд, Холик подумал: "Теперь на нас осталось 73